соблаговолил предоставить прежним хозяевам лишь на время. Когда старик заболел, карлик чуть ли не на другой день вступил во владение лавкой и всем, что в ней было, основываясь на законных правах, в которых мало кто разбирался и которые никому не приходило в голову оспаривать. Утвердив свои позиции с помощью одного крючкотвора, он даже переехал сюда вместе с ним, на страх всем супостатам. и решил устроиться с удобствами в новом жилье, хотя понятия об удобствах у него были весьма своеобразные. Итак, мистер Квилл пообосновался в задней комнате, предварительно заколотив наглухо окно лавки и тем самым положив конец дальнейшей торговли. Он отобрал из старинной мебели самое красивое покойное кресло для собственных нужд и самый уродливый и неудобный стул для подручного, о котором...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 прибывшим немедленно, посадил его в дверях, снабдил большой трубкой, специально привезенной из дому, и ни под каким видом не разрешал ему вынимать ее изо рта дольше, чем на минуту. Закончив устройство на новом месте, Дэниел Квилп с довольным смешком огляделся по сторонам и сказал, что вот это и называется у него удобствами. Ученый-джентльмен с благозвучной фамилией Брасс,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 из-под которых виднелись сизо-голубые бумажные чулки и ботинки с ушками. Держался этот джентльмен подобострастно, но говорил весьма грубым голосом, а его приторные улыбочки вызывали такое чувство омерзения, что всякий, кто сталкивался с ним, предпочел бы, чтобы он злобно хмурился. Квилп посмотрел на своего ученого-советчика, заметил, что он щурит глаза от дыма, разгоняет его рукой, и чуть ли не корчится от каждой затяжки, и, придя в неописуемый восторг, радостно потер ладони. «Кури, собака!» — скомандовал Каролик, оглядываясь на мальчишку. «Набей трубку заново и всю ее выкури! Не то я раскалю чубук на огне и прижгу тебе язык!»